Глава девятая. Судорожно, хватая ртом воздух, я попыталась успокоиться. Далеко ли я убегу, прежде чем он меня схватит? Смогу ли добежать хотя бы до фонаря? Убьет ли он меня быстрее, если я закричу? — Вы! — Я, — кивнул мужчина, подмигнув, — успокойтесь. Я слышу, как у вас бьется сердце, даже отсюда. Если бы я хотел убить вас, мисс Рок, вы были бы уже мертвы. — Вы! — задыхалась я, — вы ведь... Для первой деловой встречи одет просто чудовищно, знаю. Но я привязан к этому пальто. Оно старше вас, по виду не скажешь, но по вашим меркам это настоящий раритет. Нынешние портные ничто пред прежним, но хотя бы шарф новый, обожаю шарфы. Я моргнула. Павел пожал плечами. Понимаю. Вы хотели сказать вампир. Это тоже верно. Вы вы это признаёте. Честно говоря, в этом даже необходимо признаться, если мы надеемся установить прочные деловые отношения. О чём вы говорите? Какие деловые отношения? Вы вы убили всех этих людей. Да, убил. И больше, чем вы знаете, гораздо больше. Сейчас я говорю честно. Мы уже обсудили, что я вас убивать не собираюсь. Скажем, проявляю милосердие, видите? Во мне много хорошего. Павел победно улыбнулся, и я заметила, что у него не хватает одного клыка. Он поймал мой взгляд и закрыл рот, потрогав языком промежуток между зубами. Не обращайте внимания. Съел кое-кого, кто не поддерживал меня. Вы съели кого-то, кто вас не поддерживал? Не поддерживал моих намерений съесть его, и довольно упорно. Кровь, правда, была горькая. Я сглотнула. «А что вы сделали с мистером Джекоби?» Ничего не сделал мисс Рук. Так вышло, что мои покровители заинтересованы в его эксклюзивных услугах, поэтому сейчас я и разговариваю с вами. А когда вы напустили на мистера Джекаби 50-футового дракона, пожирающего людей, то тоже нуждались в его услугах. В долине Гэтбли допущены некоторые ошибки, поморщился Павел. События немного вышли из-под контроля. Погибла моя подруга — гневно воскликнула я. Из-за его ошибки чудовище уничтожило неудержимую Нелли Фуллер прямо у меня на глазах. — Все мои друзья умерли, — отрезал он, — все до единого, что ходили по этой земле. А мое сердце все еще бьется, если от этого вам станет легче. Он вытащил из кармана пальто свою мертвенно-бледную руку и осторожно протянул ее ко мне, шевеля пальцами в тусклом свете. От мезинца отрезанного по первый сустав остался лишь короткий обрубок. Мои покровители тоже были не в восторге. Я перевела взгляд с его искалеченной кисти на глаза, окружённые болезненными синими кругами. Если вы лишь большой злой боевой пёс, то кто держит ваш поводок? «Не такой уж большой и злой, — мисс Рокус смехнулся Павел, — но, как я понимаю, вы питаете особую слабость к собакам, не так ли?» Я невольно сжала кулаки и скрипнула зубами. «О, да!» — продолжил он, читая меня, как открытую книгу. «Мне известно все о вашем друге из полиции. Мы с Чарли Кейном не так уж и различаемся, честно. Или как он там теперь себя называет? Чарли Вой, Чарли Лай». Сердце моё зашлось в бешеном ритме Чарли Кейна, благороднейшее создание в отличие от этого негодяя, сующего свой нос в чужие дела, Баркер. И вы нисколько на него не похожи. Баркер верный лающий. Ну, хотя бы не кусающий. Впрочем, он мне нравится, можно сказать, родственная душа из старого света. На эти мне как-то доводилось странствовать с стаей Омкайни в Болгарии. Как вы думаете, может, среди них был и дедушка вашего щеночка? Тогда мы, получается, почти семья. Зачем вы здесь? гневно спросила я. М-м, сегодня я не хочу, если вы этого боитесь, по крайней мере, не в том смысле, в каком вы предполагаете. Тогда чего вы хотите? Зачем встретились со мной? На кого вы работаете? «Подождите, подождите, сударыня, не так быстро. В моей сфере деятельности информация стоит дорого, но мы могли бы договориться о сделке». «Я хочу знать, что случилось с Дженни Каваной и Говардом Карсеном десять лет назад». Павел слегка склонил голову на бок. «Я могу рассказать вам все, что знаю о Карсене и его девушке, но это будет недешево». «Что вы хотите от нас?» Как я понимаю, мистер Джекаби обладает особым талантом в том, что касается поисков. Мы как раз ищем одного человека изобретателя. Своей здоровой рукой он порылся в жилище и вынул сложенный листок бумаги. Его зовут Оэн Финстерн. Мои покровители считают его гением, а я склонен верить в то, во что они советуют мне верить. Гений он или нет, но у него, скажем так, небольшие проблемы с самообладанием. Ему необходимы особые условия, чтобы полностью раскрыть свои таланты. Он, к сожалению, немного сбился с пути. «Как я слышал, а еще с один из похищенных вами ученых. Вы что, хотите, что мы с Джекоби поймали его для вас?» «Похищенных? Мисс Рук, вы меня обижаете. Мы действуем исключительно в интересах самого человека и, конечно же, в наших собственных. И снова я говорю с вами на чистоту. Вот...» Он протянул бумагу, и я помешка взяла ее. «Это набросок. Подумайте над нашим предложением». Я ощутила в руке что-то холодное, и, посмотрев, увидела, что вместе с бумагой он передал мне маленький круглый камешек. «Что это?» — спросила я, но, подняв голову, обнаружила, что обращаюсь лишь к пустой тьме переулка. «Бледнолицый мужчина исчез».